Глава двадцать восьмая. Запах корней. «Ты в порядке, Бен?» Он уже просовывал руку мне под мышку и тащил вверх. Но даже так я едва мог стоять. «Да что там стоять, я и голову-то поднять не мог» и под другой мышкой быстро оказалась ещё одна рука. Это, впрочем, тоже не сработало. И меня просто взвалили на плечо и понесли в телегу, предоставив таращиться на его коленке сзади. ян кто, Уилф?» — спросил женский голос. «Бн!» — сообщил Уилф. «Скверно вглядит!» Дальше меня уложили в телегу. Она была доверху нагружена коробками и тюками, накрытыми какими-то кожами мебелью и большими корзинами. Всё свалено вместе и почти вываливается наружу. «Слишком поздно», — сообщил я. «Всё кончено». Женщина проследовала в круг телеги и залезла посмотреть на меня. Широкая тётя в поношенном платье, волосы во все стороны и морщинки в уголках глаз. Голос быстрый, как у мышки. «Что, кончено? Молодец!» «Её больше нет!» «Кажется, у меня затрясся подбородок и схватило горло». «Я потерял её». Прохладная ладонь легла на лоб. И «Это было так прекрасно, что я так и прильнул к ней». Она отняла руку. «Эльхратка», — сказала Уилфу. «Агась», — сказал Уилф. «Надать припарку», — сказала женщина и вроде бы ушла в канаву. Но какой в этом смысл? «Где Хильди? Бен?» Уилф попытался поймать мой взгляд, но у меня в глазах было столько воды, что его почти не видел. «Ее звать не Хильди», — пробормотал я. «Я знать», — ответил он. «Но так ты звать ее». «Ее больше нет». Глаза потекли водой, голова упала. Уилф положил мне руку на плечо и сжал. «Тот?» — неуверенно буркнул Мэнчи где-то внизу, на дороге. «И я не Бен», — сообщил я Уилфу, не подымая головы. «Я знать», — повторил он. «Но так ты звать себя». Я все-таки посмотрел на него. Его лицо и шум были все так же пусты, но главный урок всех времен — знать чей-то разум. Не то же самое, что знать человека. Уилф больше ничего не сказал и ушел к передку телеги. Зато вернулась женщина, с очень скверно пахнущей тряпкой в руках. Та воняла кореньями и грязью, и мерзкими травами. Но я так умаялся, что беспрепятственно дал ей намотать мне это на лоб, прямо поверх пластыря, который так и лепился сбоку. «Янта снимет ли храпку?» — сказала она. Нас немного дернуло вперед. Это Уилф вытянул валов в вожжами. Женщина широко открытыми глазами вглядывалась в мои, словно искала важных новостей. «Так ты тоже бежишь от армии?» Ее тишина рядом так напомнила мне о Виоле, что я поневоле припал к ней. «Типа того. Янта, -то ты сказал Уилфу про армию, ась? Ты еще девочка. Сказали ему, чтоб предупредил людей. Сказать им, чтоб уходили. Было дело?» Вонючая коричневая корневая вода текла у меня по лицу. Я поглядел на Уилфа, как он там правит телегой, и он услышал. «Люди послышали Уилфа», — пробурчал он. Я перевел взгляд дальше по дороге. Мы как раз вывернули из-за поворота, и справа уже не только гудела река. Старый друг, старый враг. Там тянулась бесконечная вереница телег... Вперед, вперед, далеко до самого следующего поворота, по меньшей мере, все телеги доверху нагружены по пожитками, как у Уилфа. И наверху еще люди прижимают к себе какие-то узлы, держатся, чтобы не слететь. Целый караван. Уилф в нем шел последним. Мужчины и женщины, и дети, кажется, тоже, если через эту коричневую вонь можно толком что-то различить. Их шум и тишина поднимались вверх и летели назад, как большое щебечущее облако. «Армия!» — слышалось оттуда. «Армия! Армия! Армия!» И еще проклятый город. «Брокли Фоллс?» — спросил я. и «Ибарвиста-трж!» — она закивала головой. «И другие!» — слухи пошли вдоль други. «Армия из проклятого города, дескать, идёть! Растеть...» Все мужчины встают подружо и идут с нею. Идет и растет, — подумал я. Много тысяч уже, — кивнула она. Уилл в соблучка презрительно фыркнул. Да между здесь и проклятым городом и одной-то тысячи не наберется. Я только баю, шо люди бают. Женщина поджала губы. Я перевел взгляд на тянущуюся сзади пустую дорогу. Невдалеке пыхтя трусил Менчи. А я почему-то вспомнил Айвена, главного по амбару в Фарбранче. Он еще сказал, что не для всех история одинакова, и что у Прэн, у моего города, до сих пор есть союзники. Может и не тысячи, но прибавляющие в количестве. Растущие и растущие прямо на марше, пока не станут настолько многочисленными, что против них уже никто не устоит. «Мы в убежище едем». «Сказала женщина. Они нас там защитят». «Убежище», — пробормотал я. «Боюсь, у них там есть даже лекарство от шума», — поделилась она. «Вот уж чего я желала увидеть». Она даже расхохоталась от этой мысли. «Аля лучше услышать». Она весело шлёпнула себя по бедру. «У них там спаклы есть?» — слабо спросил я. Она удивлённо возрелась на меня. «Спаклы к людям близко не подходят. С самой войны, почитай как. Они сам по себе, мы сам по себе. Так оно мирно для всех». Это она прямо как наизусть прочитала. «Да и все одно, их уже и не осталось и «Я пошел», — заявил я и даже сесть попытался. «Я должен ее найти». Добился, правда, только того, что потерял равновесие и вывалился из телеги. Женщина крикнула Уилфу остановиться, и они оба взгромоздили меня обратно, а потом еще и Менчи подсадили. Она подвинула какие-то ящики, уложила меня на дно. Уилф снова тронул телегу. На сей раз он покрепче прихлестнул своих валов, и мы покатили быстрее. Ну, по крайней мере, быстрее, чем я шел бы сам. «Ешь», — сказала женщина, поднося мне к носу краюху хлеба «Ты никуда от не пойдешь». «Пока не поешь». Я взял хлеб, укусил чуть-чуть, потом вгрызься в остальное с такой жадностью, что даже забыл поделиться с Мэнчи. Но она дала еще, нам обоим, и сидела, большими глазами глядя на мои бесчинства. «Псиба», — сказал я. «Я Джейн». Глаза у нее до сих пор были большие прибольшие словно ее так и распирало поговорить. «Ты, правда, видел армию?» «Прям вот своими глазами?» «Видел», — кивнул я. «Фарбранча». Она со свистом втянула воздух сквозь зубы. «Стал быть, правда». И это было совсем не вопрошание «Я же сказал, что правда». Вставил с Уилф. «Я слыхала, они режут людям головы и потом варят глаза», — поделилась она. «Джейн», — укоризненно прикрикнул Уилф. «Только сказала, ничего не взяла». «Они убивают людей», — тихо сказал я. «Убийства уже достаточно». Глаза Джейн заметались по моему лицу и шуму заодно. Но сказала она только... «Уилф, мне всё про тебя рассказал». Что при этом значила её улыбка, я так и не понял. Капля с примочки попала мне в рот. Горло сразу схватило спазмом, я заплевался и закашлялся. «Что это такое?» Я прижал повязку и аж весь скривился от аромата. «Примочка», — сообщила она, — «от лихорадок и дрожей». «Она воняет. Злой запах изгоняет злую хворь», — выдала она с таким видом, будто это всякий должен знать. «Злую?» — возмутился я. «Лихорадка не злая, она просто лихорадка. Агась, иент янт-примочка ее лечит». Я уставился на нее она тоже не отрывала от меня взгляда и из-за этой его широко распахнутости мне сделалось неуютно так смотрел аран когда типа пригвождал тебя взором когда вколачивал проповедь кулаками когда загонял молитвами в яму откуда тебе уже не выбраться чокнутый взгляд понял я сумасшедший я постарался прижать эту мысль но джейн все равно и вида не подала что услышала «Мне надо идти», — повторил я. «Спасибо, наше вам за еду и примочку, но мне надо идти. Пока мы в янтих лесах, сходить тебе не след? Нет уж, сэр», — сказала она, все еще таращась на меня немигающим взглядом. «Скверные янту леса. Опасные?» «Что значит опасные?» Я даже отодвинулся от нее немного. «Поселение есть дальше дорогой». Тут она ещё шире глаза раскрыла и заулыбалась, даже словно ей не терпелось мне о том поведать. Совсем чеканутые. Вот шума умом повернулись. Слыхала про одно, где все маски носить, чтоб, значит, никто ихних лиц не видел. И ещё другое есть, где никто ничего не делает, а только поют день-деньской, пока совсем с ума не слететь И ещё, где все стены и стекла сделаны, и никто никакой одёжи не носит. «Ибо все во шуме равны, и ни у кого тай нетуть, а?» Она даже ко мне как-то придвинулась. Я теперь слышал запах у неё изо рта. Прямо хуже той тряпки будет. И ощущал молчание за словами. Ну вот как такое может быть? Как в безмолвии помещается столько сутолоки? «В шуме можно хранить тайны», — сказал я. «Всякие разные». оставь мальца в покое», — распорядился спереди Уилф. Физиономия у нее тут же обмякла. «Простите», — сказала она, малость недовольна. Я чутка приподнялся. Еда в животе — это однозначно на пользу, чтобы там эта вонючая тряпка со мной не вытворяла. Мы тем временем подобрались поближе к хвосту каравана. Я уже несколько затылков разглядел, и шум мужчин расслышал, болтавших там и сям, и молчание женщин между ними, как булыжники в ручье. То и дело, кто-то из них, обычно мужчина, оглядывался на нас и обыскивал меня взглядом. Выворачивал, смотрел, из чего я такой сделан. «Я должен её найти», — сказал я. «Твою девочку?» — оживилась Джейн. «Ага. Спасибо вам, конечно, но мне правда надо идти». «Дэк твой жар. И еньте другие поселения?» «Я всё равно попытаюсь». Я размотал грязную тряпку. «Пошли, Мэнчи». «Нельзя тебе», — всполошилась Джейн, вытаращившись ещё сильнее, хотя куда уж. «Армия. С армией я сам разберусь». Я сел и приготовился сигать с телеги, но сил в руках не было, и мне пришлось сперва пару раз с хрипом вдохнуть и выдохнуть. «Так они ж тебя схватят!» — почти взвизгнула она. «Ты ж с Я пронзил бы её взглядом, если бы мог. Она ладонью зажала себе рот. «Жена!» — гаркнул Уилф, разом оглянувшись на нас. «Я не хотела», — сокрушенно прошептала она мне. Но было уже, конечно, поздно. Слово уже заскакало взад и вперед по каравану. Так знакомо, не само даже слово, а что каждая из них, как булавка, и ею ко мне пришпилено все, что люди обо мне думают и знают или думают, что знают. И уже к нашей телеге поворачивались лица, и нас буравили взгляды, и волов с лошадьми парили по воде, и люди смотрели, искали, изучали, смотрели. Взгляды и шум со всей дороги, сюда, к нам, на нас. и «Это кто это там у тебя, уилф вопросил мужской голос с предпоследней от нас телеги. «Мальчонка, лихорадочный!» — заорал в ответ Уилл. «С «Помутимшись, в толк не возьму, чего баять? Ты в том совсем уверен?» «Да, сэр, вот уж, мальчонка, говорю, болезный!» «Ну-ка, отстащи его!» Встряла какая-то женщина. «Надать на него поглядеть!» «Вдруг шпиен какой!» Тут же присоединилась другая, злобно и «Ну как видеть армию прямо на нас?» «Нам тут шпиены не нужны!» Сообщил мужчина уже другой. «Ян-то успокоил уилф сварбранча кошмару малого проклятый город как они убивают всех его родных я за него ручаюсь никто целую минуту ничего не кричал, но весь мужской шум так изудел в воздухе будто рой. все лица были обращены к нам я постарался изобразить лихорадочного и выдвинул ему навстречу картину захвата фарбранча это было совсем несложно и от нее у меня заболело сердце, и никто на это ничего не сказал. Но тишина была громче вопля в добрую сотню глоток. И на этом все кончилось. Медленно, но верно валы и лошади снова тронулись в путь, уволакивая телеги вдаль по дороге. Люди продолжали глазеть, но хотя бы делались дальше и дальше от нас. Уилф тоже настигнул своих валов, но пошел медленнее остальных, пролагая дистанцию между нами и хвостом каравана. «Простите», — выдохнула Джейн. «Уилф ведь мне говорил рот держать на замке. говорит говорил, да только...» «Всё в порядке», — сказал я. «Лишь бы она уже только заткнулась». «Простите, ох, простите». Телега дёрнулась и остановилась. Уилф подождал, пока караван изрядно отдалится, и только тогда спрыгнул и пошёл к нам. «Никто Уилфа не слушает». Молвил он как бы даже не без улыбки. «Но когда слушают верить...» «Я пойду», — сказал я. «Агась», — сказал он. «Только не безопасно, -то. Янта». «Простите», — добавила Джейн. Я соскочил с телеги, Менча за мной. Уилф взял Виолину сумку, раскрыл и выразительно посмотрел на жену. Та взяла горстью фруктов и хлеба, положила туда и ещё горсть сушёного мяса добавила. «Спасибо», — сказал я. «Надеюсь, ты её найдёшь». Уилф закрыл её и отдал мне. «Я тоже». Он кивнул на прощание, потопал вперёд, взгромоздился на облучок и нахлестнул валов. «Осторожнее там», — сообщила Джейн самым громким на свете шёпотом. «Берегись, ентих чканутых» я постоял немного провожая их взглядом все еще кашля все еще в жару но все равно куда лучше прежнего от еды и без этих ее корней и хорошо бы мэнче обратно нашел след и вообще интересно какой прием меня ожидает в убежище ежели я туда когда нить и доберусь